Одна снежинка еще не снег. К одному известному сексопатологу пришел на прием майор. Майора трясло, он был бледен и чуть не плакал. Будучи в командировке, военный познакомился в поезде с доступной и симпатичной барышней. Быстро созрел маленький железнодорожный банкет. За банкетом последовала камасутра дальнего следования. Утром майор продрал глаза и увидел при барышне выпиющие первичные половые признаки. Барышня, если уместно так выразиться, была барином. С ней вышла незадача, как пелась в песне. И вот поэтому майор, разваливаясь на части, примчался к сексопатологу. Его мучил вопрос, он уже гомосексуалист или еще нет? Был вкрадчиво обласкан и успокоен один раз «не».